Глава 30. Невезение черного кота. Бесконечные коридоры, залы, галереи то пролетали перед глазами, то застывали вокруг, словно Лучана увяз в кошмаре, который никак не хотел его выпускать. Чьи-то удивленные лица, чьи-то голоса в спину, все потом, если, конечно, это потом у него будет. Он выскочил на галерею над главным холлом и почти добежал до лестницы. Сердце молотило сумасшедшим стаккато, требовало пришпорить послушное тело. Миг, и луча слетел бы по лестнице, но тут взгляд выхватил внизу что-то странное и важное, очень важное. Чернильное пятно в красочных переливах. Сначала силуэт, потом лицо. Лицо человека, которого в Дорвени просто не могло быть. Ветли, сколько угодно. В Орлезии Фрагане, пожалуй, Но не здесь. И все таки это был он. Высокий, худощавый, затянутый в черное, с щегольскими усиками и короткой бородкой. Знакомый настолько, что Лучана разом остановился, едва не повиснув на перилах. Фреда Черный кот. Вот как его звали, и прозвищем он весьма гордился. Всегда носил черное. а еще имел привычку встречаться с жертвой, чтобы перейти ей дорогу от немало так сказать. Когда то Ралучана завидовал коту, злился, что сам не придумал такой красивый и требующий лихости ритуал. Конечно, счастливчик прозвище не хуже, но, возможно, чего-то эдакого ему не хватало. А встретиться с младшим мастером Фреда, умельцем по несчастным случаям и любимцем Тина, насколько ему мог иметь любимцев. Это для кого угодно редкое невезение. Смертельное, как правило. Чёрный кот во дворце. Совпадение? Или? Лучана глубоко вдохнул и выдохнул. Сердце не желало успокаиваться, но голос этого не выдаст. "Мастер Фреда?" окликнул он сверху, опираясь на перила. И тот замедлил шаги, нахмурился, задрал голову, посмотрев недовольно и вопросительно. "Действительно, мало ли под каким именем подручный тина здесь гостит?" Разрушать маскировку другого шипа серьезный проступок, особенно если почтенный собрат на задании. Губы Фреда тронула тень улыбки. Наверняка он уже предвкушал, как пожалуется грандмастеру. Лучано ласково улыбнулся, и самодовольство во взгляде кота сменилось недоумением. Да-да, кое-что изменилось. А Фреда, получается, не успел об этом узнать. Удачно. Он еще раз окинул нарядный костюм Лучана цепким взглядом и поклонился. Доброго дня, благородный сеньор!» Доброго дня, кивнул Лучана и приглашающе махнул рукой. Опираясь на перила и старательно дыша, он смотрел, как Фреда идет к лестнице. Да что ж ты так медленно, ублюдок? Останавливается в паре шагов от подножия, снова вопросительно смотрит вверх. Что он здесь делает? Ответ, пожалуй, очень прост. Биатрис ведь не знала, когда Лучана вернется, и нашла замену. Должно быть, вызвала заранее и держала про запас, как положено ответственной хозяйке. Но чужаку подобраться к беременной, не покидающей дом, гораздо сложнее, чем ее другу. А вот Биатрис обрадовалась. Решила, что проверенный шип, да еще связанный проклятием, надежнее. А он так обманул ее надежды. Что же делать? Ну, несколько минут наверняка есть. Вряд ли королева разбудит проклятие прямо сейчас. Пока ей принесут ожерелье, пока она сможет отослать горничных и фрейлин под благовидным предлогом. А если ей не нужно ожерелье, чтобы спустить проклятие с цепи? Нужно что-то решать и делать это очень быстро. Как вам Дарвинант, мастер Фреда?» — любезно поинтересовался он. Дворец, конечно, не такой нарядный, как у нас в Вирокье, но что поделать? Для мрамора здесь слишком холодно зимой. Болтавня давалась нелегко. Губы словно стыли на холоде, но лучана упрямо продолжал изображать ленивое спокойствие. Опытный мастер Шип это даже не королева, его обмануть посложнее, а обмануть надо. Если черный кот заподозрит неладное, он мигом ускользнет. Надо понять, успела ли Беатрис дать заказ. Прошу прощения, еще сильнее нахмурился Фреда. Я бы охотно поболтал с вами, благородный сеньор, но очень спешу. Настолько спешите, что забыли одно из главных правил, еще ласковее поинтересовался Лучано, медленно спускаясь по лестнице, пока его и Фреда не разделили всего несколько ступенек. Любопытно, какие дела для вас важнее: чем доложить о себе старшему и попросить разрешение на работу в чужом городе? Хорошо, что сейчас он полностью в своем праве. Младший мастер обязан представиться старшему, а новоприбывший тому, кто приехал раньше. Шипы уезжают из Вироки только на заказ, но иногда охота бывает очень долгой. Случается, что жертву нужно выслеживать несколько недель, а то и месяцев. Неосторожный или слишком рьяный новичок, приехавший по другому заказу, может все испортить. Старшему Фреда чуть приподнял брови и, оглядев совершенно пустой холл, усмехнулся, сбросив маску простолюдина, который разговаривает с благородным. Не знал, что ты успел сменить кольцо. На вторую часть упрека он старательно не обратил внимания и луча настёр улыбку со своего лица. Теперь знаешь, уронил он, кладя руку на перила. Фреда глянул на перстень с розой, и его загорелое лицо с холеной бородкой закаменело. Прошу прощения, старший мастер Фортуната, очень почтительно сказал он, срывал берет и поклонился. Я действительно понятия не имел. О, пустяки, милостиво кивнул Лучана, добавляя в голос торжествующего самодовольства. А что еще может испытывать юнец, которому протекция грандмастера позволила смотреть свысока на тех, кого он обогнал? Ведь так думает Фреда. Белисима, пусть думает и дальше. Время, как же его мало. Каждое мгновение бесценно, а приходится тратить их на этого упыря. Жаль, что тебя не успели предупредить, продолжил он. Круг мастеров позволил мне жить в Дарвинанте и приглядывать за этим городом. Шах и мат, как говорят игроки в реализийские башни. Фредо плотнее сжал губы, в его глазах мелькнула злость, пополам с беспокойством. Конечно, вряд ли Тина накажет любимчика по просьбе Викармаша Ларцы, но если Лучана пожалуется кругу, Фредо ждут неприятности. Теперь все заказы в Дарвинанте проходят через меня, добил его Лучана, ступая на опасную тропу лжи. Грандмастер Тина мне не говорил, возмутился Фреда. Зато говорил мне, снова ласково улыбнулся улыбнул «Заказ от Ее Величества Биатрис, верно? Помощь нужна? Благодарю, нет, поспешно заверил Фреда. Я вполне справлюсь сам. Боится, что придется делить награду. Да, похоже. Лолучана сделал еще шаг по натянутой над пропастью веревки. и равнодушно бросил: Он дамы очень заботливый муж, который тщательно ее бережет. Между прочим, он могущественный магник-романт, поэтому к ней не так-то легко подобраться. А я вхож в ее дом, один из немногих, кому это позволено, подчеркнул он, глядя в глаза Фреда, который заколебался, но упрямо выдохнул. Я справлюсь. Я узнавал, их палаца прекрасно защищен от магии, в остальном охрана самая обычная. Адама часто гуляет в саду. В ее положении это полезно. И снова усмехнулся. Получится двое по одной цене, но королева щедра. О да, очень ослепительно улыбнулся Лоциана. Что ж, тогда не смею задерживать. Он повернулся, делая вид, что поднимается, даже шагнул на одну ступеньку вверх. Фрейда, безупречно отыгрывая роль простолюдина, который беседовал с благородным сеньором, согнулся в поклоне. Выпрямился. Лучано слышал едва уловимый шелест его камзола, слишком легкого для осеннего дровянанта. Наверное, все из поначалу ошибаются здесь с одеждой, и со многим другим тоже. Первое мгновение обернуться, вцепиться взглядом в полоску голой кожи над темным отложным воротником. Второе. Пальцы метнулись к волосам, выхватив шпильку, длинную с изящной головкой-цветочком, но главный секрет в остром кончике. Притёмная, благослови мастера Ларцы, что яц свежайший. Фреда приоткрыл рот, собирая что-то сказать. Третье мгновение согнуть упругий металл и тут же разжать пальцы. Шпилька с серебристым росчерком мелькнула в полете. Сколько часов Лучана потратил, чтобы научиться. Дважды это спасало ему жизнь. Сегодня спасет нечто большее. Фридо удивленно глянул на него, медленно поднял руку, тронув ужаленную шею, даже успел выдернуть шпильку. Его губы шевельнулись уже беззвучно, и Лучана легко прочитал: "За что?" А потом подручный Тина Так же медленно и плавно, словно неумелый актер, который боится упасть на сцене, опустился на сияющий паркет перед лестницей. Всего раз дернулся в длинные тягучей судороги, вытянулся и застыл. За нее!» — бросил Лучана, и, сбежав по лестнице, заглянул в мертвые глаза. Подобрал шпильку, снова воткнул волосы привычным движением приложил руку к шее Фреда, проверяя пульс. Вдруг мерзавец пил противоядие, способное вернуть к жизни после укола черной осы. Сам Лучано такое зелье знал, а боги иногда любят пошутить. Нет, все хорошо. Фреда мертв. Кстати, а когда она дала коту заказ? выходит, что сегодня утром, узнав о визите Айлин. Это важно. Еще бы один ядовитый клык удалось вырвать. Но вдруг Тина послал двух мастеров, или даже больше. А еще Фреда говорил, что узнавал про охрану палаца и Айлин. Значит, о цели Беатрис ему сказала уже давно. Указала, направила к ней, но все таки колебалась до сегодняшнего утра. Первый раз вижу покойника во дворце. Заметил чей-то смутно знакомый голос неподалёку. Получана вздрогнул, но не вскочил. А только поднял голову. Когда-то я думал, что люди здесь вообще не умирают. Но этому сударю явно помогли. Лорд Фаррелл?» К вашим услугам, гранд-сеньор. Встав, Лучана торопливо поклонился молодому Эддерли, который таращился на него с галереи, и про себя выругался. Как ни кстате. Хотя да это же подарок судьбы. Биатрис не должна знать, что Фреда мертв иначе она попросту закажет еще одного шипа, а его луча она может и не успеть перехватить. Но пока она думает, что Фреда выполняет заказ, у Айлен есть отсрочка. Какой интересный покойник, провозгласил некромант, прыгая вниз по лестнице сразу через две ступеньки. Свеженький совсем. За что вы его фарил? И чем Никакого возмущения в голосе благородного юноши не было, только живейшее любопытство и почти радость, как у охотника за редкостями, которому попался прекрасный экземпляр для коллекции. "Ну и сколько правды ему можно сказать?" "Шпилькой", признался Салуциано. "Отравленной шпилькой. Я же итлиец. Он, как изволите видеть, тоже." "Старые счеты», — понимающе поинтересовался Саймон. "Фарил" Вы же теперь дворянин, следовало использовать не шпильку, а рапиру. Ах, да, он-то простолюдин. И немедленно загорелся. А шпилькой это как? Покажете? Обязательно, но чуть попозже, пообещал Лучана, борясь с желанием вытереть пот с совершенно сухого лба. Время снова полетело слишком «престо», как говорят музыканты. Даже прости симо, быстрее, чем Лучана мог за ним успеть. Гран синьор Эддерли, это не старые счеты, а дело государственной службы. Этот человек наемный убийца. Я знал его раньше, а когда встретил здесь, он собирался убить знатную даму. На этой интригующей подробности он осекся, не упоминая Айлин. Синьор Саймон ей друг, но вряд ли он умеет молчать. А легче всего сберечь тайну, которую не знаешь. Убить женщину? Возмутился Эддер младший. Каков негодяй. грань «Грань-сеньор, вы мне поможете? Вкратцево попросил Лучана. Необходимо скрыть смерть этого мерзавца, чтобы проверить, есть ли у него сообщники. Если я просто позову охрану, поползут слухи. Это да, согласился Саймон. Непременно поползут. Я бы даже сказал, полетят. Что поделать? Это же дворец. Тут все сплетничают. Я как раз сегодня одному такому болтуну язык приморозил к зубам, чтобы подумал. Ну ладно, неважно. Он помрачнел, словно вспомнил что-то неприятное, и уточнил: "Так чего вы от меня хотите? Можете вывести его в сад, как живого", выпалил Лучана. Синьорина Айлен однажды сделала нечто подобное. Если его спрятать в какой-нибудь беседке, туда можно тихо позвать стражу. Послушайте, Фарил, молодой некромант глянул на него и заметил с неожиданной рассудительностью. Не подумайте ради притемной, что я вам не верю, но дело, согласитесь, весьма подозрительное. Вряд ли вы знаете, но дворец опутан сетью защитных чар, а они ловят не только проклятия, но и некротические эманации. Ну тут выплеск жизненной энергии, который случается во время смерти, А королевским некромантом сегодняшнего дня назначена леди Аранвен, моя личная наставница, между прочим. Вы не представляете, что она со мной сделает за участие в сомнительной истории и поднятии трупа посреди королевского дворца. Леди Аранвен узнает об этом Саймон Кивнул, и у лучана с плеч гора упала. Белисимо Клянусь, ничего я так сильно не хочу, как чтобы об этом узнали Аранвены, и как можно скорее. Ну, если так, Цеймон заколебался, а потом просиял. Я могу сам его допросить. Если я скажу леди Аранвен, что выполнял ваше распоряжение, она поймет. Потом я тихонько выведу его в сад, и мы вызовем охрану. А то и правда, нехорошо, Еще наткнется на него какая-нибудь дама. Допросить? Морозной дрожью по спине, ощущая, как летят бесценные мгновения, Лучана обреченно кивнул и тут же уточнил: А вы не могли бы оставить в тайне имя женщины, которую он собирался убить? Ее репутация. Как именно угроза смерти может испортить репутацию, Лучана понятия не имел. Но за месяцы при дворе уже привык, что это волшебное слово, когда дело касается женщины, Вот и сейчас. Саймон, понимающий кивнул, и отозвался. Конечно, репутация. Еще начнут болтать всякое. И опять неуловимо помрачнел. Впрочем, тут же деловито наклонился над трупом и поинтересовался. Не знаете, как его зовут? Фреде Дивирокье, по прозвищу Черный кот. Боюсь, это все, что мне известно. Хватит, успокоил его Саймон и хохотнул. «Черный кот? Ну что ж, Больше он никому не перейдет дорогу. Эй, Фреда, ответь мне. Щелкнул пальцами и что-то забормотал, глядя на тело. Лучана слегка замутила. Фреда вдруг повернул голову и уставился на некроманта застывшими глазами. Самого Лучана он словно не замечал. "Фреда", сказал Эддерли неожиданно спокойным и властным голосом. "Ответь мне". Кто ты такой? Я Фред, Черный кот, хрипло отозвался мертвец. Младший мастер гильдии Шипов. Какой гильдии? растерялся Саймон. И Илучана торопливо подсказал. Спросите, зачем он здесь. А про себя подумал, что если гранд-сеньор все таки узнает лишнее, то молчать его заставит и забота о Байлен. И наверняка приказ Аранвенов. Зачем ты здесь? надавил голосом Саймон, и мертвец покорно отозвался. Исполнить заказ. Я должен был убить женщину, жену одного гранд сеньора беременную их наследником. Женщину беременную. Отправляйся к борготу, тварь, выдохнул Некромант, взмахнув рукой. И мертвец упал на пол, глухо стукнувшись головой. А Лучано возблагодарил семерых, что у гранд сеньора некроманта такой горячий нрав. Можно не сомневаться, окажись на его месте сын канцлера, уж он бы с превеликим тщанием допросил и покойника, и, пожалуй, самого Лучано. А что не выяснил от них, о том догадался бы сам. Радости ему хватило ненадолго потому что Саймон вытер руки платком, снова сунул его за манжет, обернулся к Лучано и приспокойно, очень холодно и ясно поинтересовался. Сайлин, все будет хорошо. Или я должен еще что-то сделать для ее безопасности? Осторопев, Лучано уставился на юного гранд-сеньора, вдруг осознав, что не так уж тот и юн. ровесник Ластора и немногим младше его самого. А с круглого улыбчивого лица с ясными золотисто-карими глазами только что слетела маска веселого идиота, не умеющего думать ни о чем, кроме девиц, шалостей и конфет. Кажется, идиотта -то здесь только один, и это я. Да что же это такое? Все оказываются не теми, кем я их считал. Филиппы, мастер-ларцы, теперь вот этот перлюрен в человеческом обличье вдруг показал недурные зубы, Впор порадоваться, что Беатрис как была гадюкой, так и осталась. Никаких сюрпризов. Как вы поняли, спросил он тихо. Саймон скривился и хмыкнул. А что? Это было сложно? Или при дворе много дам, за которых вы, милорд, готовы убивать с таким лицом? Рука короля это же не палач, насколько мне известно, а следователь. Вам бы его отволочить на допрос. Напоить зельем правды или позвать разумника. и вы бы наверняка так и сделали, но слишком испугались за беременную Лези, на которую он охотился. За Айлин. Я прав. Лучано молча кивнул, а Никроманд ударил себя ладонью по лбу и с искренней досадой воскликнул: "Я болван". Так и не спросил, есть ли у него подручные. Ну ничего, сейчас мы припрячем в саду тело, как вы и предположили. А потом Дара или мой батюшка еще раз призовут его душу. Я могу и сам, но у них это точно получится лучше, особенно у отца. Под взглядом Лучана он глубоко вздохнул и сделал обеими руками напряженный жест, будто поднимал с пола что-то большое и тяжелое. Встань, велел сразу охрипшим голосом, и Фреда, покачиваясь, поднялся на ноги. Лучанов вспомнил покойницу из колодца, которая двигалась так же медленно и неуклюже. Пожалуй, он не смог бы сказать, что страшнее: тот полуразложившийся труп, который иссослипу не перепутаешь с живым человеком, или вот это, совершенное и оттого жуткое подобие жизни. Какой красавчик, а? восхитился Саймон Эддерли, мигом возвращаясь к прежнему тону, легкомысленному и самодовольному. Нет, вот только посмотрите. Спорим, я могу провести его по всему дворцу, и никто ничего не заметит. Ну разве кто-то из моих собратьев по гильдии, А профаны или другие маги, ни за что. Он снова щелкнул пальцами, потом плавно повел рукой, явно наслаждаясь послушанием трупа, который покорно выпрямился и замер, уставившись на некроманта застывшими глазами. Лучана замутила Он, который убил столько людей, что хватило бы на собственное маленькое кладбище, передернулся, глядя на этого безмятежного мальчишку, такого чистого, халёнова, золотакудрого и ясноглазого, будто облитого глазорью, как сдобная булочка, и совершенно отвратительно беспощадного, даже не от злости, а от полного непонимания, что такое боль и смерть. Некромант, который не чтит смерть, Противоестественная мерзость. «Идемте в сад", попросил он, стараясь не выдасть своих чувств. Саймон с готовностью кивнул, и Фредда заковылял рядом с ним, с каждым шагом двигаясь все ровнее и легче. Лучано последовал за ними к выходу из дворца, тоскливо понимая, что упускает время, время, которого у него и так нет, а он впустую тратит его на дохлого черного кота. Кажется, эддерли младший пришел к тому же выводу, потому что у выхода на парадное крыльцо жизнерадостно заявил: "Послушайте, лорд Фарил, зачем нам непременно таскаться вместе? Обещаю, что доведу этого красавчика до укромного уголка и присмотрю, чтобы его никто не обидел". И он снова хохотнул. "А вы можете сходить за стражей, послать кого-нибудь к ледине Майн, в общем, делать что вам положено по должности. идет "Благодарю, гранд сеньор." выдохнул Лучана и снова сорвался с места, теперь в сторону караулки. Кальсу немедленно, только бы успеть сказать, что Айлен в беде, но к Вальдерону путь не близкий, а проклятие может застать в дороге. Значит, надо взять с собой кого-то из гвардейцев. А может, лучше бежать в кабинет и написать письмо синьерине или канцлеру? Нет, все таки к Колостору. Вдруг получится выжить. Он выбежал на аллею ища взглядом пажа или слугу, чтобы послать на конюшню. И тут удача снова улыбнулась. Возле караулки стоял Саграс, непривычно нарядный в светло-сером камзоле и зеркально начищенных туфлях вместо обычных сапог, с уложенной прической и таким отчаянно решительным лицом, что сразу стало ясно, куда именно собрался доблестный боевик. Что ж, браво, но не сейчас, немного позже. Заметив Лучана, Саграs поклонился, и Лучана торопливо кивнул в ответ, свернув к нему. Голова почему-то слегка закружилась. Слишком резко кивнул, что ли? Да нет, чушь какая. А вот встреча это хорошо. Это Белисима. Сейчас он все объяснит Леонелю и пошлет его за Альсом, а сам Милорд, как вы себя чувствуете? с явным беспокойством спросил Боевик. Прекрасно хотел ответить Лучана, но не смог не произнести ни звука. Язык вдруг окаменел, во рту пересохло, а под ребрами, он почувствовал это, развернуло кольца скользкая гадина проклятия. «Милорд! Милорд ми Лучана. Надо же, научился звать меня по имени, умелилса Лучана, понимая всю неуместность этой мысли. Ноги стали мягкими, как тесто и уносил прямо на руки подбежавшему Леонелю. Аминри все таки не солгала. Я мог умереть несчастным, думающим только о том, как несправедливо уходить молодым, не успевшим ничего, о чем мечтал. Но я же, Фортуната, счастливчик. Я все сделал верно. У меня есть отец, хоть и приемный. Он любит меня. А еще Филиппе и Леонель, которым я смог помочь. Я служил лучшему на свете королю и стал его другом. Я успел сделать что-то хорошее, и меня запомнят не как шипа, а как героя. И Я непременно предупрежу Айлин, она будет жить. Все, кто мне дорог, будут жить. Счастье, похожее на горячее итлиское солнце, на сладкое вино, на аромат цветущего сада, переполнило его а скользкая гадина, обдвившее сердце, неслышно зашипела и ужалила. Последним, что Лучана увидел, было искаженное ужасом лицо Леонеля, а потом оно расплылось, провалилось в темноту, которая заполнила весь мир, и стало совсем не больно. Кажется, навсегда. У самой двери дробно простучали шаги. Игрегор недоуменно нахмурился. По обычаю, заведенному еще дедом, подходить к кабинету, когда там работал хозяин дома, строго запрещалось. Сосредоточение может сбить любая мелочь, и хорошо, если результатом будут всего лишь неудавшиеся чары. Нет, разумеется, запрещать что-либо Айлен Греггорой в голову не пришло бы, хотя дед не делал исключений даже для него. Но Айлен ушла отдыхать. Да и что ей делать в кабинете Грегора? Дверь распахнулась. Уволю без рекомендаций, поклялся себе Грегор, твердо намереваясь не сделать исключения ни для одного мерзавца, посмевшего так нагло нарушить его уединение. А ведь он уже почти смог расплести еще одну петлю. И осекся. На пороге замерла Айлен. До того бледная, словно только что встала из проклятия. Нет, даже думать об этом — преступление!» Грегор вскочил, глядя на жену с ужасом и недоумением, выхватывая все новые детали. Капли пота над верхней губой, сами губы истончились, побледнели. Рука оттягивает высокий воротник платья, словно Айлин не хватает воздуха. Дорогая, пробормотал Грегор, чувствуя себя невыносимым болваном. Понимаю, что следует спешить за целительницей, но не в силах этого сделать. Проклятье, где Эванс? Он же приказал ей находиться при Айлен неотлучно. Вам плохо? Я позову целителей. не мне!» — крикнула жена, отчаянно замотав головой, пошатнулась и схватилась за ручку двери. «Милорд, со мной все хорошо. Беда с салом или лу, я не знаю точно. Это аркан, понимаете? Я чувствую плохо кому-то из них. Милорд, прошу вас, отправляйтесь во дворец прямо сейчас, немедленно. Аркан мелькнуло в голове у Грегора. Бреннан помнится говорил, что могут сохраниться некие побочные эффекты, но не предупреждал, что они будут такими. В следующий миг, сжавший сердце ужас развеялся. Сайлин все в порядке. Да и с королем наверняка тоже. В конце концов, сейчас во дворце разве что самую малость меньше целителей, чем в академии. Разумеется, они занимаются Беатрис, но и короля без присмотра не оставят. А Фарел и вовсе выетли, не говоря уже о том, что эта внезапная тревога вполне может быть вызвана беременностью. Райнгартен, кстати, упоминал о чем то подобном. И даже если допустить, что Аркан в самом деле предупреждает о беде, случившейся с кем-то из двух вершин треугольника, То, что может сделать Грегор? Впрочем, отчего бы и не съездить во дворец, если Айлин это успокоит. Разумеется, дорогая, произнес он мягко. Я немедленно прикажу оседлать лошадь и немедленно, яростно повторила жена, глядя на него умоляюще и требовательно. Услышьте меня хоть сейчас. На лошади будет поздно. Я прошу. Нет, я требую. Она шагнула вперед. Луч солнца, пробившись через щель в шторах, упал на ее лицо, и Григорий едва не передернулся. Яркая, чистая зелень ее глаз помутнела и исказилась, превратилась в болотную трясину, как у одержимой. Мне, кстати, вспомнились глупые, совершенно нелепые подозрения Райнгартена. Да нет, это всего лишь неудачный отблеск. Вот Илен мигнула, и глаза ее стали совсем прежними только яростно гневными и умоляющими одновременно. А еще через мгновение ее замутило обычным телесным недоздоровьем, неприятно ёкнуло сердце, отзываясь о родовой защите особняка. И Грегер понял, что кто-то только что построил портал в его дом, без предупреждения, без разрешения. Он резко встал и направился к двери, обойдя Айлин. Кто бы это ни был, ему лучше иметь очень вескую причину. Будто отзываясь на его мысли, из гостиной раздался многократно усиленный магией рев. Милорд Архимак! Дворецкий вбежал на верхний этаж парой мгновений позже и пролепетал, задыхаясь. Милорд, прошу прощения к вам, вас. Я слышу не скрывая раздражение, ответил Грегор и сбежал вниз, надеясь, что этому болвану хватит ума остаться с Сайлен, а еще лучше, немедленно найти Эванс. В холле его ждал человек, которого Грегор точно не думал увидеть у себя дома. Не потому, что этого не могло случиться, а просто по обстоятельствам. Саграс, опальный боевик, которого король подарил своему фавориту, словно дорогого охотничьего пса. Фавориту Такалин права. Что-то с Фарилом? Грегор одним взглядом окинул тяжело дышащего гостя, который шагнул к нему и потребовал. Потребовал. «Милорд лорд вы должны немедленно проследовать во дворец. С лордом Фарилом что-то случилось. Я подозреваю проклятие. Точнее, милорд», — сухо сказал Грегор. Я полагал, работа в службе безопасности ордена учит ясности мыслей или хотя бы речи. Что именно случилось? Симптомы. Симптомы того, что могло случиться с Фарилом, всплыли перед глазами так ясно, словно Грегор не покидал своего кабинета, где уже в который раз бился над проклятием, шаг за шагом приближаясь к разгадке. Неужели не успел? Как жаль. Он ведь обещал Айлин. Внезапная бледность, обморок и остановка сердца, с тихой злостью сообщил Саграс. Явно сдерживаясь. Примерно четверть часа назад лорд Фарел был совершенно здоров по виду. Он вышел из дворца, явно куда-то торопился, подошел ко мне, хотел что-то сказать, побледнел и упал. Я окликнул караульных, и мы отнесли его к целителям. У него остановилось сердце. Тогда не понимаю, чем я могу помочь. Ещё сушу отозвался Грегор. Вы же не думаете, что я нарушу божественные законы жизни и смерти? Или вам напомнить, чем карается возвращение души? Он проглотил язвительную фразу, что вряд ли король устроит его на каторге с такими же удобствами. Саграс и сам был бледен, напряженный, в отчаянии, боится, что смерть Фарил отправит его на настоящую каторгу или умудрился привязаться к тлейцу. Да какая разница? Если Фарил мертв, нужно немедленно успокоить Аэлин. Она Целители пытаются его спасти, крикнул Саграс, делая еще шаг с таким лицом, словно собирался ударить Грегора. Но они не знают причину. Это не яд и не болезнь. Что еще это может быть, как не проклятие? Бастельера, вы должны помочь. Вы же мастер, лучший. Именно поэтому я понимаю, что помочь Фарилу нельзя. Молча возразил ему Грегор. Это проклятие останавливает сердце. Теоретически, если жертва вовремя попадет к очень хорошему целителю, сердце можно запустить снова. Проклятие срабатывает однажды. Оно не станет останавливать сердце снова и снова. Но за время, необходимое для этого, душа успевает уйти в сады, а это приговор. Во всяком случае, для некроманта, который захочет вернуть ее обратно. «Четверть часа. Если у целителей получилось, если фарил откажет провожатому, если у него есть какое-то незаконченное дело, способное удержать его душу здесь. Да, есть шанс. Такой крошечный, что его почти нету, но Айлин, она должна знать, что ее муж сделал все возможное. При светлого ради выдохнул боевик, делая к нему еще один шаг, последний. Да хоть проклинайте меня потом, только его спасите. И вцепившись в Грегора хваткой матерого пса, снова открыл портал.